Письмо 165. -е. Редакции газеты «Свободный труд». 1907 год, января 26-го Ясного Поляна. Редакция газеты «Свободный труд». Никакая дума не может дать благо народу. Примечание первое. О том, какая деятельность, мне кажется, наилучшая, равна об уничтожении земельной собственности, высказался в прилагаемых задержанных статьях. Примечание второе. Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на телеграмму газеты «Свободный труд». Даст ли открывающаяся 20 февраля вторая Государственная Дума хоть каплю счастья народу? Найдет ли она мирное решение земельного вопроса? И второе. Вероятно, были посланы статьи Толстого о земельном вопросе, изданные в 1905-1906 годах. Письма Толстого было опубликовано газетной. Номер 1 за 1907 год от 28 января с примечанием, что его суждение ошибочно. Конец примечаний. Страница 611.